Издательство Эксмо. Стейси Мэри Браун. Дикие земли. Джейсон Уомамоа. Если я не могу заполучить тебя в реальной жизни, ты по крайней мере можешь быть моим книжным парнем. Глава 1. Земля содрогнулась, а леденящий душу свист оповестил о том, что поезд покинул восточные берега Будапешта. У восточной стороны пешт Не могло быть более подходящего названия, чем это. Ведь именно так относилась к нам, людям, сторона Будда, Фейри. Как к вредителям, паразитам, раздражителям. Вискрель спронзил темноту. Моя кожа покрылась мурашками. Для поздней весны ночь была не по сезону холодной. Туман тонким кружевом поднимался к перилам моста, и казалось, будто мертвецы выползли из своих могил в поисках жизни. Густой воздух пробирался в мои лёгкие. Сердце колотилось от страха и возбуждения, а в горле пересохло от охватившего меня адреналина. В этот поздний колдовской час зловещий яркий свет от фар поезда разрезал темноту сквозь туман. В окне виднелась высокая гибкая фигура проводника. Казалось, что сама смерть с косой направляла поезд, твёрдо держа курс вперёд. Её миссией было пересечь мост без происшествий. Мост Маргит разделен условной границей пополам. Люди контролировали Пешт, а Фейри — в сторону Буда Мост не охранялся, именно поэтому был идеальным местом для набегов. Машинисты знали, нужно быть начеку из-за таких людей, как я. Воров. Я была хуже остальных. Занималась воровством не ради спасения семьи или потому что нуждалась в деньгах. Я воровала, потому что могла, ради острых ощущений. Желаю подтвердить, что хороша в этом. Кто-то назвал бы меня Робин Гудом, крадущим у богатых фейри и людей, которые пользовались бедными и отчаявшимися как рабочей силой. Чушь. Я занималась этим, потому что мне нравилась эйфория и опасность, врывающиеся в мою жизнь. Мои навыки позволяли мне идеально прокрадываться в темноте. И это давало то ощущение, которое я не могла почувствовать дома. Гордость. Некоторые ночные поезда перевозили путешественников, направляющихся в другие города и страны. Другие же везли груз, собранный в нейтральной зоне, до отправления в Прагу, где товары продадут или обменяют, а деньги пойдут в карманы и без того чрезвычайно богатых людей. «Насчёт 10 прошептала я Кейдену. «Мы находились за полуразрушенным сувенирным магазином». Высокая фигура кейдана сгорбилась рядом со мной. Годами раньше сюда приезжали туристы. тратящие свои деньги, благодаря которым Будапешт процветал. Всё закончилось в день моего рождения. Этот день не только убил мою мать, но и погубил миллионы людей, заодно уничтожив мир, каким он был. Начало конца для этой страны. Ежедневно я несла в себе этот груз. Восемь. Словно лев, подкрадывающийся к добыче, я придвинулась ближе. Тёмная одежда позволяла мне сливаться с сумерками. Длинные чёрные волосы я убрала под шапку. Под маской проглядывали лишь глаза и рот. На боку висел нож. Он мне ещё пригодится. Мой талант заключался не в простом воровстве. Я могла призраком перемещаться в ночи. Проводники поездов осознавали, что их ограбили, только когда я возвращалась в свою постель. Я была лучшей из бойцов, благодаря моему таланту подкрадываться к людям так, что они даже не замечали этого. Кейден всегда восхвалял эту способность. У меня средний рост, и годы тренировок сделали моё тело подтянутым и стройным. Как кошка я могла пролезть в самые крошечные места. «Пять», — прошептала я, приподнимаясь на цыпочке, готовая броситься вперёд. «Брэкс», — пробормотал Кейден мне в ухо моё прозвище, от отчего по спине пробежали мурашки. Мой взгляд скользнул по его рту и губам, когда Кейден стянул с лица маску. Прочистив горло, я повернулась. «Дороги назад нет, Маркос. Я специально назвала его по фамилии, чтобы подавить нахлынувшее на меня возбуждение, желая не разрушить хрупкий баланс между мной и моим лучшим другом. Мы были неразлучны с детства. В те дни не было разницы между мальчиками и девочками. И я не мечтала узнать, какие на вкус его губы или почувствовать его руки на моём теле. Не то чтобы ты шёл на попятную раньше». «Знаю, но если нас поймают, мой отец...» Кейден покачал головой. Лыжная маска скрывала его красивое лицо и шелковистые каштановые волосы. В лучах солнца они были похожи на песок, который можно встретить в пустыне. Мне так хотелось пропустить сквозь пальцы эти красновато-коричневые пряди. Поезд повернул, направляясь к мосту Маргит. Две минуты и 20 секунд. Именно за это время поезд проедет мост от начала до конца. Мы должны покинуть его до того, как он доедет до другой стороны, стороны Фейри. Моё сердце бешено билось, а слово «идиотка» эхом отдавалось внутри. Я была лучшей, наилучшей. Но если что-то пойдёт не так, и нас поймают, Фейри. Отбросив эту мысль, я сгруппировалась, отметив, что последние вагоны приближаются к нам. Сейчас! Пригнувшись, я побежала к поезду. В первых вагонах находились люди, а в самом конце — груз. Легче было отцепиться в Праге, пока передние вагоны продолжали свой путь. Запрыгнув на ступеньку, я беззвучно приземлилась и прыгнула выше, оставив место для Кейдена. Послышался лязг металла. Ко мне присоединился Кейден. Он сжимал поручни, из- под подмазки градом катился пот. Когда я достала из кармана своё любимое устройство, созданное Фейри, отмычку, которую я стащила из нашей штаб-квартиры, моя концентрация ослабла. Магия легко открывала любые замки. И именно поэтому устройство было вне закона. Но его можно было достать на чёрном рынке. Пока я убирала отмычку в карман, Кейден стоял рядом со мной. Потянув дверь за ручку, он открыл вагон. Мы в пятый раз совершали налёт на поезд. Кейден не показывал вида, что мой азарт пугает его до чёртиков. Он никогда не сдавался и не отступал, не пытался меня отговорить. Но его напряжённое выражение лица говорило само за себя. Кейдену не нравилось всё это. Но Кейден Маркес был последним человеком на земле, который признался бы, что ему страшно, и отказался бы от вызова. Его отец не признавал слабости. Кейден посмотрел на запястье, постукивая ногтем по часам. «Одна минута 40 секунд. Время тикает. Пошли». Я кивнула и зашла внутрь вагона, точно зная, куда идти. Рабочие не отличались изобретательностью, и, вероятно, их не волновало, что случится с грузом, когда он покинет склад. Они никогда не увидят и четверти денег от этого товара. Кровь стучала в ушах. Я направилась к ящикам, в которых, вероятно, находились фармацевтические и рекреационные препараты. Сильно действующие наркотики были запрещены в большинстве стран западного мира. Теперь их называли объединённые нации, находившихся под властью Ларса, тёмного короля, и Кеннеди, светлой королевы. Но если на этом можно заработать, то игра честная. то игра честная. Это дерьмо продавалось на черном рынке, принося миллионы, а самые богатые и влиятельные люди наживались на этом. Моя приближенность к вооруженным силам людей дала возможность вернуть крупицу этих денег в руки простых рабочих. Пусть они продают этот товар на улицах, зарабатывая деньги на лекарства для детей или аренду своих ветхих домов. Некоторые считали, что таинственный герой, грабящий поезда и раздающий деньги бедным, был мстителем. одним из них. Но это не так. Я являлась элитой, одной из тех, кто жил под защитой стен в районе Леопольд. 20 кварталов, разделённых мостами, ведущих к старой дороге Байчжилинске. Там и находилась штаб-квартира вооружённых сил людей в старом здании парламента на стороне Пешт. Здесь жили военные и богатые. Цель организации — взять верх над Фейри. А это означало ежедневную борьбу с их магией и войну между двумя сторонами. Ни одну сторону не волновало место, где жили бедняки, воры, убийцы, наркоманы и представители смешанных рас. Стороны игнорировали то, что там, где жили дикари, царило беззаконие, которое поглотило большую часть территории пешт, словно чума. Я потянулась к ящику и оторвала крышку, обнаружив внутри цельные блоки волшебной пыли, пропитанные магией Фейри. Он нравился Фейри, Но у людей от него возникала сильнейшая зависимость, которая толкала их к убийствам и самоубийствам. В окне вагона промельгнула штаб-квартира вооруженных сил людей. Великолепное белое каменное здание в неоготическом стиле поднималось к небу и сияло огнями. Дворец — символ великого прошлого города. Поезд подъезжал к условной границе, проведенной посреди реки. Остров Маргитт. «Для нас с Кейденом это означало проникновение на вражескую территорию». 20 секунд!» – прошипел Кейден, следящий за дверью, повернув голову ко мне и нервно постукивая рукой по ноге. Я кивнула, заполняя свой рюкзак наркотиками, намереваясь перейти к следующему ящику. «Брэксли!» – прошипел Кейден. «У нас нет времени, идём!» Он топтался у выхода. До конца моста оставалось всего несколько секунд. «Дерьмо!» Я вздрогнула, осознав, сколько времени потратила впустую. «Эй!» — донёсся голос от противоположной двери. В вагон зашёл охранник. Он пристально посмотрел на меня и мою сумку. «Стоять!» — охранник потянулся к своему оружию. «Пистолет само по себе уже плохо, но если охранник нас знает или видел в штаб-квартире, он определённо нас вспомнит, особенно Кейдена». На наших лицах были маски, но они словно целлофан. Можно было просто написать наши имена неоновыми буквами на моём чёрном свитере». В мгновение ока я бросилась к Кейдену, направляясь к выходу. «Стоять!» — прокричал охранник, когда мы выскочили за дверь. Ветер свистел в ушах и трепал мою одежду. От холода, пробирающего до костей, кожа онемела. «Дерьмо!» — воскликнул Кейден. На меня накатила паника, когда я осознала, что мы проехали место, где можно безопасно спрыгнуть. «Стоять или я буду стрелять?» Невысокий коренастый охранник бросился к нам. Одну руку он держал на кобуре с пистолетом, а другой тянулся к рации. От страха у меня перехватило дыхание. Через несколько секунд поезд остановится на границе Фейри. Таможенная граница находилась в нескольких метрах. За воровство серьезно наказывали обе стороны. Что будем делать? В голосе Кейдана слышалась тревога. Его взгляд метнулся к охраннику. Мы пропустили место, откуда можно было спрыгнуть. Здесь не спрятаться. Чёрт. Я крутила головой. Поезд замедлял ход. Охранник стоял всего в метре от нас. Остался лишь один верный выход. Прыгаем. Что? Повысил голос Кейден. Я не дала ему время обдумать мой план. Схватив Кейдана за руку, я вытолкнула нас из движущегося поезда. Когда мы ударились об асфальт, мои кости хрустнули. Кожа и мышцы горели от того, что мы покатились по бетону. «Стоять! Воры!» — кричал охранник. Его крик донёсся до Фейри, стоящих впереди на платформе с уже подготовленным оружием. Стража резко обернулась, услышав крики охранника. «Бежим!» — я схватила Кейдена, поднимая его. «Бах! Бах!» Над нашими головами просвистели пули, выпущенные Фейри. Мы бросились в противоположную сторону, но мост был слишком длинным, даже в темноте мы беззащитны. Фейри, не задумываясь, пристрелят нас на месте. «Кейден!» — я повернулась к своему другу, снова протягивая ему руку. «Ты доверяешь мне?» «Хм...» Он пригнулся, когда очередная пуля отскочила от металлических перил. «Да, конечно. Тогда...» Я перекинула ногу через перила. «Прыгаем!» Кейден побледнел. но когда над нашими головами в очередной раз пронеслись пули, полез через перила вслед за мной. «Просто чтобы ты знала, брекс произнёс он, посмотрев вниз на бурлящую ледяную реку. «В следующий раз развлечения выбираю я». «Честно». «Хлоп!» — пуля попала в столб прямо над нашими головами. «Давай!» — прокричала я, прыгая. Я вскрикнула, погружаясь в ледяную черноту глубин нейтральных вод.